Глава 30. Наше время. Лиза II. Дни складывались в недели, а недели складывались уже во второй месяц, а Кирилла все не было. Изредка он звонил, сообщал, что он жив-здоров, но приехать пока не может. Командировка затянулась. Лиза очень скучала по нему. По их неторопливым прогулкам по нескучному саду, Тихим вечерам, когда Лиза что-то рисовала, делала наброски, играла с котятами, а Кирилл сидел за компьютером, что-то читал, делал какие-то пометки, быстро что-то пролистывал, морща лоб в задумчивости. Как потом сказала тетя Света, Кирилл готовился к поступлению в академию. Как он сам шутил, хочет дослужиться до маршала. Между тем весна все больше вступала в свои права. Снег растаял как-то одномоментно. Вчера еще были сугробы на газонах, а утром в окно Лиза увидела, как дворник метет осеннюю листву, зимовавшую под снегом. Быстро очистились и высохли дороги и дорожки во дворе и парке. Лизе очень нравился именно нескучный сад. Он как бы связывал Лизу с ее эпохой. Старинные каскадные пруды, кое-где сохранившиеся постройки старинных усадеб, аллеи со старыми деревьями. Все это напоминало ей даже немного парк в их имении Арсентьева. Как только просохло, Лиза стала часто ходить рисовать именно в нескучный сад. Здесь было тихо, спокойно, уютно, что ли. В отличие от яркого, шумного, многолюдного парка Горького. Лиза так и не поняла, кто этот Горький, почему парк назвали его именем. В нескучном она выбрала очень удачный уголок. Граница между тенистой аллеей и открытой лужайкой. Стояли там и скамьи для отдыха, и небольшая открытая беседка. Вот там она часто рисовала. Однажды, вдохновившись, она написала пейзаж с парком и небольшим прудом из родного поместья. Скамья под раскидистой ивой, девушка в розовом платье, прикрывающая лицо широкополой шляпой с розовой лентой. У ее ног лежит борзая, высунув язык гладь темного загадочного пруда, мостики, к ним привязана веревкой старая с прозеленью лодка, полураскрывшиеся цветы кувшинок и широкими листьями. Пришло вдохновение, Элиза написала этот пейзаж за полтора дня. И когда она отдыхала, закончив картину, сидя на скамье, к ней подошли две прогуливавшиеся неподалеку семейные пары. Женщины смотрели равнодушно со скукой, На саму Лизу обращали внимание не больше, чем на скамью, на которой она сидела. Сама Лиза эмоционально, выплеснувшись, тоже сидела, не обращая внимания на подошедших. Мужчины между тем спорили «Смотри, какое отличное подражание Васнецову». «Да ну, какой Васнецов? У него все больше сепи и темные тона, а тут солнечно. Видишь, блики на воде, да и девушка лицо шляпой прикрывает от солнца. Собака с высунутым языком, жарко ей». «Зато посмотри, какая печальная замшелая лодка!» Лиза неожиданно обиделась за свою любимую лодочку. И ничего, она не замшелая. Ее к ремонту готовят, вот и подтянули к мосткам. А зелень, так краска облезла, вот ее и хотят покрасить. Мужчины возрились на нее так, как будто бы с ними заговорила человеческим языком белка, сидевшая на спинке скамьи и клянчившая у Лизы орешки. Лиза всегда приносила с собой горсточку орех для белок. «Простите, если обидели автора», — обратился к ней высокий мужчина в джинсах и тонком свитере с подтянутыми до локтей рукавами. На запястье блестели явно дорогие часы. «То есть вы знаете это место, которое здесь на картине?» Лиза ответила неохотно, сама испугавшись своего порыва. «Да, знаю. Это Курская губерния, имение Арсентьева. Только более чем 150 лет назад». В разговор вступил второй мужчина, который утверждал, что это подражание Васнецову неведомому. «Хм, если 150 лет тому назад, то как вы это видели?» «Жила я там», — с вызовом сказала Лиза. «Вот что хотят, пусть то и думают». Высокий, еще полюбовавшись картиной, неожиданно спросил. «Вы продаете пейзаж?» Лиза достаточно некультурно вытаращилась на него. «Чего?» Потом, отчаянно махнув рукой, сказала а покупайте». Так Лиза неожиданно для себя продала первую картину. Сумма показалась ей огромной. Это потом она узнала, что это были копейки за авторскую картину. Но теперь она была при деньгах. Своих, первых, честно ею заработанных. Тратить деньги Кирилла ей казалось неправильным, и она растягивала, как могла, те средства, что нашлись в кошельке прежней Лизы. Кирилл говорил, что на картах у Лизы тоже есть деньги и даже записал ей пароли от карт, но она куда-то сунула эту бумажку и теперь не могла вспомнить, где то бумага. Пароли были и в компьютере, но Лиза была с ним на вы. Самое большое, что она могла это найти через поисковик какую-нибудь информацию или посмотреть фильм. Выручала тетя Света. Приезжая с отцом Кирилла к ней домой, она неизменно привозила в ворох готовой еды. Лизе хватало на какое-то время. Так что деньги она тратила в основном на хлеб, молоко и кошачьи надобности. А подросшая банда хвостатых требовала хлеба и зрелищ, то есть корма и развлечений, игрушек. Наблюдать за ними было интересно. Они стопотом носились по квартире, то устраивая драку из-за одной и именно этой игрушки, то мирно дрыхли, сбившись в многолапую кучу на диване, наружу торчали только куцы и хвостишки. Кирилл, когда звонил, всегда говорил, что как только приедет, то окотячит всех своих друзей. Лиза, утирая слезы и стараясь шмыгать носом, не слишком громко смеялась. «Ты, главное, сам приезжай, а котята пусть хоть всю жизнь здесь живут!» Родители Кирилла тоже тревожились, хотя и старались не подавать виду. Только однажды, когда тетя Света приехала одна, и они чаевничали на кухне, мать Кирилла обмолвилась. «Кирилл, как звонит домой, все время напоминает, чтобы мы тебя навещали». Беспокоиться за тебя. Уж не влюбился ли Кирюха в тебя? Когда Лиза от неожиданности поперхнулась чаем и закашлялась, тетя Света добавила еще сверху, «Хотя почему бы и нет? Родня вы не близкая, препятствий для брака нет. Ты девушка симпатичная, и вместе вы смотритесь очень мило. Кир такой здоровый, и ты рядом такая маленькая и изящная. Прямо японская статуэтка». Кашелю Лизы перешел просто в приступ как Люша то ли от предположения тёти Светы, то ли от того, что ее первый раз в жизни назвали симпатичной. Потом, оставшись одна, долго перебирала в памяти слова матери Кира, боясь даже робко поверить в возможность того, что она, Лиза, страшилка Арсентьева, как звали ее в институте за ее спиной, может понравиться Кириллу, и отчаянно надеясь на это в глубине души. Не выдержав, встала, и пошла в ванную разглядывать себя в большом зеркале при ярком свете. А ведь и правда есть изменения. Волосы, отмытые шампунями от мыла позапрошлого века, потеряли привычный серый цвет, стали цвета пепельный блондин. Чистыми, гладкими, блестящими, хорошо постриженными в салоне, куда ее затащила тетя Света. Большие голубые глаза потеряли свое вечно унылое и тоскливое выражение и теперь задорно блестели. От ежедневных пробежек на воздухе кожа приобрела румяницы здоровый вид, а от занятий физ подготовкой проявились мышцы, и фигура округлилась в нужных местах. Теперь она выглядела не хуже Зизи. Потом она продала еще одну картину, которую назвала «Ожидание». На широком подоконнике сидела молоденькая худенькая девушка, напряженно вглядываясь в сумерки за окном. Рядом сидит белая кошка, тоже смотрящая за окно. И в позе обоих видно такое напряженное ожидание, что, казалось, сейчас раздастся звонок в дверь, и девушка с кошкой торопливо спрыгнут и помчатся в переднюю с радостным воплем. Эта картина тоже принесла ей неплохой заработок. Часть Лиза потратила на покупки новых красок и пару холстов. А еще она насмелилась и купила себе несколько обновок. Тётя Света помогала с покупками, но не навязывала свое видение, выбирала сама Лиза просто подсказывала, для чего именно подойдет тот или иной наряд. Лиза втайне гордилась своим выбором и мечтала, чтобы Кирилл увидел ее в новых нарядах. Лиза писала в «Нескучном саду» очередную картину. В этот раз по заказу того самого мужчины, что купил у нее самую первую картину. Он просил еще что-нибудь из позапрошлого века. Лизе пришла в голову идея написать картину со своим прошлым домом. Зимний пейзаж. Заснеженные ели на подъездной аллее, кованная ажурная решетка ограды, большой помещичий дом в традиционной желто-белой гамме, стоящая улыбающаяся девушка в синем меховом коротком манто, длинном платье, шляпка по моде середины 19 века на шлепкой на светлых волосах. Рядом на заснеженной дорожке сидит здоровенный серый полосатый кот, поджав одну переднюю лапу. Небольшой кусочек снега ему попал на нос, и кот смешно морщился, готовясь чихнуть. Эту девушку и кота Лиза недавно видела во сне, а уж родной дом она и так помнила. Солнце уже припекало, и она сняла тонкую куртку, оставшись в голубой футболке и таких же голубых джинсах, ловко сидящих на ней. Вокруг ходили люди, но Лиза была увлечена картиной и не обращала внимания. Внезапно кто-то громко окликнул ее. «Лиза! Арсеньева!» Лиза машинально оглянулась. К ней от пешеходной дорожки напрямую через газон шла высокая молодая женщина, одетая немного вычурно для прогулки по парку, тащившая за собой хорошо одетого привлекательного господина с капризно сложенными губами. Подойдя ближе, женщина громко и бесцеремонно продолжила. «Арсентьева, вот ты где! А мы уж думали, ты из Москвы уехала. В свою провинцию. а Откуда ты там, не помню, с Урала, что ли?» Лиза вначале ничего не поняла. Потом догадалась, что это люди из прошлого той Лизы, и женщина явно пытается унизить зачем-то ее. Холодно улыбнувшись, она спокойно ответила, «Вы ошибаетесь. Мой прадед уже жил в Москве, а я тем более. Теперь вы убедились, что со мной все в порядке? Извините, я занята». Незнакомка прищурилась, разглядывая ее. Попыталась обойти, чтобы разглядеть картину, Но Лиза двинулась, преграждая ей путь. Женщина недобро усмехнулась. «Дерзишь, Арсентьева? Забыла, как тебя выкинули с работы? Так можно еще раз это устроить? Узнаю, где ты сейчас полы моешь. Один звонок, и ты свободна». Господин раздраженно прервал ее. «Уймись, Лида, из-за тебя и так много неприятностей. Я уже сто раз пожалел, что пошел на поводу у тебя и сократил Арсентьеву, а не тебя. Она везла на себе работу половины отдела, а ты...» Видно было, что спор этот давний, вялый, вызывающий глухое раздражение у обоих. Потом мужчина обратился к ней. «Может, и в самом деле вы, Елизавета... Э, Генриховна, вернетесь на службу?» Лиска, также спокойно улыбнувшись, отрицательно покачала головой. «Благодарю, нет. Я не хочу». «Да и к чему? Я достаточно обеспеченная, могу жить по своим интересам и желаниям». Окончательно разозлившись, шипя и фыркая, как кошка, эта Лида потащила мужчину дальше по аллее. Лиза пожала плечами и продолжила свое занятие. Сама того не зная, Лиза невольно отомстила за унижение и обиду своей предшественницы Лизы. Лиза продолжала жить, писать картины, заниматься домашними делами и все это время ждала возвращения Кирилла. Осознание своего особого отношения к этому мужчине не пришло внезапно к каким-то неведомым озарением, Просто постепенно, вспоминая, переживая вновь в своей памяти все то время, проведенное вместе с ним, Лиза поняла, что это и было самым дорогим и лучшим за всю свою пока еще короткую жизнь. Нет, ей не мечталось, как некогда в институте, о Балах и утонченном молодом князе Шереметове, который весь такой «ах, романтик». Теперь она понимала, что ей не нужен такой благородный рыцарь в сверкающем доспехе, а вот такой, надежный и спокойный, который и обидчику без вызовов на дуэль по шее надает, и который не будет всю жизнь задвигать ее за спину, укутывая в глухую вату заботы, который и картошку чистит научит, и сопли вытрет, и ее саму научит преодолевать себя и защищать себя». Это не было чувство огненных, яростных, головокружительных ощущений и впечатлений, нет. Ее чувства к Кириллу скорее напоминали ровный, спокойный огонь в печи, который дает тепло, приготовит пищу, подарит покой и умиротворение. И будет гореть долго, как толстые дубовые плахи, не вспыхивая и не прогорая мгновенно, как хворост в костре, оставляя за собой лишь сизый остывший пепел. И теперь Лиза боялась только одного, что Кирилл видит в ней лишь непутевую копию своей бедовой сестренки. Она не могла себе представить, как ей тогда жить. Нет, она больше не собиралась вновь в порыве юношеских чувств сводить счеты с жизнью, но дальнейшее существование ей представлялось крайне смутно, как будто покрытое серой вуалью. Уже и деревья в нескучном саду покрылись зелеными блестящими молодыми листочками, Наряды гуляющих девушек и молодых женщин становились все более открытыми, что иногда заставляло Лизу смущенно одергивать свой сарафанчик с пышной юбкой длиной чуть ниже колена. Тетя Света назвала этот стиль а 60-е. Лиза потом посмотрела в компьютере, что это означает, и тот стиль ей как раз понравился. Но пожилым дамам на скамье у подъезда и, и этот стиль не нравился. Они не забывали осуждающий шушукаться, когда она проходила мимо них, неизменно вежливо здороваясь. Сегодня Лиза возвращалась из парка в приподнятом настроении, которое присутствовало у нее с самого утра. Было ощущение, что произойдет нечто очень хорошее, и Лиза, напивая, бегала по квартире, наводя блеск и уют. Приготовила ужин, затем, посмотрев на хорошую погоду за окном, сложила в свой рюкзачок с кистями и красками пару бутербродов в контейнере и бутылку воды, прихватив этюдник, ушла в парк. Сегодня она писала с натуры. Каскадные пруды, открытая мраморная круглая беседка, в ней угадывались сидящие и отдыхающие. Ребенок в яркой одежде с воздушным шариком в руке настроение было отличным, и картина писалась легко. Закончив на сегодня, она все убрала и пошла домой. Бабки у подъезда, увидев ее, зашушукались оживление обычного. Когда она поравнялась с ними, дворовые сплетницы замерли в напряженном ожидании. А с дальнего края скамьи поднялась навстречу ей худощавая девушка в светлых джинсах и каком-то легком топике, оставляющем голым живот. Светлые волосы связаны в хвостик, голубые глаза смотрели с вызовом на окружающую действительность. Она решительно шагнула к Лизе. «Пфайфель Елизавета Генриховна?» Лиза уже знала вкратце от Кирилла перипетии жизни своего двойника, поэтому особо не изумилась, просто спокойно ответила «Нет, я Арсентьева Елизавета». И попыталась обойти незнакомку, но та оказалась настойчивой, вновь заступила ей дорогу к двери. Бабки превратились в одно большое коллективное ухо. Ой, ну какая разница. Ведь Генриховна же, а я Кэтрин. Зета Джонс, неожиданно брякнула Лиза от растерянности. Вчера только смотрела фильм Титаник, вот и выскочила ассоциация. Теперь настала очередь изумляться незнакомке. Почему Зета Джонс? Здравствуй, сестренка!